Глава 30. Расскажи, посол, о секретном изумруде жены, возможно, ему стало бы немного легче, продолжал свой рассказ старший. Однако посол настоящий джентльмен, человек старой закалки, осторожный и предусмотрительный. Как бы активно ни участвовал его жена в делах посольства, совершенно секретную информацию он предпочитал хранить в себе. Он немедленно отправил телеграмму начальству, в которой сообщил о краже ключа от шифра. и попросил в дальнейшем отправлять все секретные сообщения по другому каналу. Таким образом, он решил проблему на будущее. Однако, если телеграммы, посланные до пропажи ключа, будут перехвачены, расшифрованы и преданы гласности, это может привести к очень серьезным международным усложнениям. Стало совершенно очевидно, что кто-то узнал о секрете изумруда и украл его. Если перехваченные документы сразу где-нибудь опубликуют, ничего уже не вернуть. рассуждал посол. Если же завтра всё будет тихо, появится луч надежды. Пройдёт 2 дня, надежда укрепится. И это даст основания предположить, что похитители шифры либо боятся мести, которая может последовать за обнародованием секретных материалов, либо у них есть причины не делать этого. Но в любом случае вернуть все украденные документы не получится. Наверняка сразу же были сделаны копии и отправлены в ту страну, в интересах которой действовали похитители. Даже если удастся вернуть одну из копий, это всё равно ничего не решит. Посол не знал, как поступить. Несколько дней он чувствовал себя как на иголках. Казалось, ничего не оставалось, как дожидаться следующего хода противника. Но один козырь у него всё-таки оставался. Если удастся нанести ответный удар, похитить ключ от шифра противника, можно будет начать торг. Надо сказать, что страна А умела успешно перехватывать телеграммы, поступающие в посольство Б. Однако ключа для расшифровки они не имели. Нельзя было терять ни дня. Посол решил раздобыть ключ как можно скорее. Вопрос в том, где его искать. Противнику удалось не только добраться до тщательно охраняемого секрета, ключа от шифров в изумруде, но и вывести его из-под носа хозяев. Всё это благодаря высокоэффективной шпионской сети, которая отличается страна Б. Но у страны А имеется собственная разведывательная структура, которой посол доверяет. Почему же тогда она не добыла ключ, которым пользуются дипломаты из Б? Очевидно, потому что вовремя не озаботилась этой задачей. И посол отдал строгий приказ разведслужбе установить место нахождения ключа и добыть его. На это отводилось два дня. Сотрудники разведслужбы вели постоянное наблюдение за посольством Б. Но не обнаружили почти ничего, что отличало бы его от посольств других стран. Был отмечен лишь один характерный момент. Посол до глубокой ночи задерживается за работой в своём кабинете. Возможно, именно в эти часы он занимается расшифровкой полученных телеграмм. Поступила информация, что посол страшно любит морковь. У него на столе всегда стоит большой стакан, из которого торчит пара десятков свежих морковок. И стоит послу немного проголодаться, как он начинает ими хрустеть, посыпая солью. Источником этих сведений был овощной магазин, регулярно поставляющий посольству Б свежайшую морковь. Сверхсекретный шифр и морковь. Забавное сочетание, ничего не скажешь. И вот одному из самых толковых и способных спец агентов пришла в голову мысль, что такая странная комбинация не случайна. Назовем этого человека, которому удалось проникнуть в посольство Б, агентом X1. Он родился в одной небольшой европейской стране, в А прошёл полную подготовку в разведшколе. Человек без гражданства, у которого целых 8 фиктивных биографий. До того, как отправиться на операцию в посольство Б, X1 в секретном порядке встретился с послом. Сегодня ночью я раздобуду ключи и доставлю вам. У вас есть план? Попробуй морковку господина посла. Самоуверенно улыбнулся в ответ агент. Посол видел X1 в последний раз. Тело агента обнаружили в посольстве Б. Было объявлено, что неизвестный грабитель проник на территорию посольства и покончил с собой, отравившись цианистым калием. Этим дело и кончилось. Прошло несколько дней. Посольство Б по-прежнему не придавало гласности перехваченным материалам, и посол А немного успокоился, хотя до полного покоя, конечно, было ещё далеко. Посольство Б вполне могло обнародовать их через месяц или через год, дождавшись наиболее подходящего политического момента. Тогда посол А решил направить в посольство Б второго агента X2. Он исчез без следа. Перед этим он, как и агент X1, встретился с послом и тоже сказал ему, что будет искать ключ в морковке. След за ним точно так же пропал и агент X3. Приходилось признать, что ситуация складывалась самым серьёзным образом. Очевидно, дело действительно в морковке. Каждый вечер послу Б ставили на стол новую порцию овощей. И скорее всего, агенты, посланные послом А, брали со стола морковь и, попробовав её, умирали с симптомами отравления цианистым калием. Видимо, из 20 морковок в стакане остаются не отравленными одни и две, и только посол может их отличить и с аппетитом ими похрустывать. Ясно, что ключ от шифра именно в них, но как определить, какая или какие из морковок не отравлены? Надо сказать, что три погибших агента являлись своего рода государственным достоянием. В тех подготовку были потрачены сотни миллионов, и посол больше не мог жертвовать такими кадрами. Так было решено ввести в дело тебя. Ты должен пробраться в посольство, определить не отравленную морковь, откусить и завладеть ключом к шифру. Ну как? Как видишь, мы оба японцы, но мы кое-чем обязаны стране А. Поэтому и покупаем твою жизнь, чтобы отдать долг. Если этот номер пройдёт, получится огромное вознаграждение, отметил дослушав Ханиу. Естественно. В противном случае разве стали бы мы в наши-то годы, изображая из себя гангстеров, гоняться за тобой? Логично. Ханиус беззаботным видом выпустил сигаретный дымок в потолку. Ну так что скажешь? У тебя один шанс из двадцати. Думаешь, получится? Погодите, тут есть ещё кое-что, проговорил Ханиус задумчиво. Вы сказали, что посольство А уже какое-то время перехватывает совершенно секретные телеграммы, поступающие в посольство Б. Это так? Конечно. По моему разумению, от этих материалов никакого толка нет. Почему? Если найти ключ? Нет, проблема скорее не в ключе, а в бланках. Смогло ли посольство А раздобыть бланки, на которых посольство Б печатает полученные телеграммы? Не уверен. Надо бы разузнать точно. Оставим этот вопрос до завтра. Возможно, завтра мне придётся умереть. Так что сегодня я хочу как следует выспаться. Можете отправляться домой. Приходите за мной завтра утром. Так не пойдёт. Вдруг ты вздумаешь сбежать. Мы лучше здесь останемся. Вольному волю. Сестра, которая придёт завтра утром мерить температуру, удивится, конечно, но я скажу, что вы мои родственники, приехали навестить и остались ночевать в палатке. Родственники правда не очень желанны. Ладно. Завтра утром кто-то из вас идет в посольство А и выясняет, есть у них бланки посольству Б или нет. Остальное потом. Хани уговорил уверенно. Окончив свой спич, широко зевнул, положил голову на подушку и через пару минут захрапел. Крутой парень. Гости Хани у изумленно переглянулись.